Офицеры погрузились в умолчание, стараясь придумать такое назначение, которое полностью бы соответствовало изложенным требованиям. "Вот был бы он капитаном", нарушил тишину майор, разговаривая сам с собой. "Мы могли бы отправить его роту под кодовым названием "Команда Омега". Что вы нам предлагаете, майор? Голос полковника прозвучал неожиданно резко. Джошуа замергал, словно пробудился ото сна, и чуть встряхнулся, вспомнив о том, что председатель суда направлен сюда из штаб-квартиры. "Дело? Я... Да так, ничего. Просто рассуждал слух". Мне показалось, — Вы говорили что-то о роте Омега? — Ну? — А вы, капитан, знаете что-нибудь об этом? — О чем? — ответил вопросом на вопрос капитан Пухлик, мысленно проклиная майора за длинный язык. Прежде чем заговорите вновь, полковник смерила обоих мужчин леденящим душу взглядом. — Джентльмены! «Позвольте мне напомнить, что я нахожусь в Легионе раза в два дольше вас, и у меня есть глаза, и я никогда не считала себя дурой, и очень прошу вас не относиться ко мне как к таковой». Двое членов суда буквально сжались от ощущения явного неудобства, будто школьники перед кабинетом директора И это ощущение усилилось, когда она продолжила. Кальсимический легион по личному составу значительно уступает регулярной армии, хотя и более войскам в беспопасности или силам быстрого реагирования. У них в этом отношении есть уже то преимущество, что каждое их действующее подразделение وكان комплектован личным составом с какой-нибудь одной планеты, в то время как наша политика подбора кадров опирается на то, что мы принимаем на службу всех желающих, не задавая при этом лишних вопросов. Я вполне понимаю, что такой подход создаёт массу проблем для полевых офицеров, таких как вы. Но кроме слабой дисциплины и нарушений уставов, существуют ещё легионеры, которые вообще не подходят для несения военной службы. Я имею в виду разного рода никчёмных людей, неудачников всях мастей. Можете отнести их к тому разряду, какому вам больше нравится. Я вполне осознаю, что наверняка регулярно случаются нарушения уставных отношений между легионерами, служащими в команде Омега, которая фактически мусорная свалка для всех нарушителей дисциплины, которыми не хотят заниматься полевые офицеры из-за чрезмерной занятости или просто по нежеланию. Когда в этих отбросах Становится известно в штаб-квартире, то обычно в отношении их применяются строгие меры. Но постепенно все возвращается на круги своя до следующего происшествия. И когда слухи очередной раз просачиваются наверх, игра начинается вновь. Говоря это, полковник нетерпеливо постукивала по столу указательным пальцем. Мне обо всём этом прекрасно известно, джентльмены. И я хочу только задать вам один прямой вопрос. Команда Омега по-прежнему представляет собой именно то, чем она всех дабыла? Имея перед собой такой конкретный вопрос, офицеры практически не могли не ответить. И их ответ должен был быть до предела правдивым честность была одним из основных тревоний внутренней жизни легиона чтобы сказать те посторонним это уже другое дело но нельзя было и подумать обманывать своих и несмотря на то что участвующие в обсуждении были вольны в использовании полуправды и недомолвок в данном случае Этот особый подход оставлял очень небольшое пространство для маневра. Почему полковник и использовала его? «М-м-м-м!» — невнятно промычал майор, подыскивая слова помягче, чтобы сгладить предстоящую исповедь. «Есть у нас рота, которая состоит из гораздо большего числа легионеров, чем положено. Причём, Все они имеют некоторые трудности в отношении соблюдения внутреннего распорядка. «Неудачники и правонарушители!» — вмешалась полковник. «Давайте называть вещи своими именами. Где они находятся?» «На планете Хаскина!» «Планета Хаскина?» Секира нахмурилась. Не уверена, что мне знакомо это название. Планета названа по имени одного биолога, который занимался там исследованием болот перед тем, как началось строительство поселений. С надеждой в голосе подсказал Джошуа. Ах да, по контракту с местными шахтерами. В общем, несут караульную службу на задворках Вселенной, а Оглекрес кивнул, испытав облегчение от того, что старший офицер так спокойно воспринял эти новости. Офицер, э, командующий ими, проявляет некоторую вялость, связанную, вероятно, со скорым его переводом. И, конечно же, всем не быть ещё. Марачно добавила полковник. Вялость. Нравится мне такая формулировка. Вам, наверно, стоило попытаться сделать карьеру в средствах массовой информации, майор. Э, пожалуйста, продолжайте. В действительности ситуация вполне может сама исправиться без вмешательства штаб-квартиры, заметил капитан. стараясь избежать передачи и разборки дел офицеров в штаб-квартиру. По слухам, контракт тамошнего командира скоро заканчивается, и никто не думает, что он останется на дополнительный срок. Не исключено, что новый офицер сумеет взять ситуацию под контроль. «Может и быть, а может быть и нет». — Но если же вас заботят трудности, связанные с изменением его назначения, — торопливо заговорил майор, — то я уверен, что будут обычные трения. — Меня заботит приговор нашему литеранту Скоромушу, — сука перебила его полковник. — Если вы помните, именно это предмет нашего обсуждения? — Да, разумеется. — Да. Пухлик обречённо вздохнул, поскольку был слегка озадачен внезапным изменением темы разговора. "Я хочу сказать следующее", продолжала Сикира, принимая во внимание новую информацию, "мне кажется, что недавно высказанные соображения Майора вполне соответствуют тому, что нам нужно". Это заявление заставило офицеров внимательно проследить за ходом её мыслей. Справившись с этим, они оказались буквально захвачены во расплох. "Что? Вы предлагаете направить его в Амегу?" воскликнул майор Джошуа. "А почему нет? Как я только что и синела?" Грота Омега для легионов вполне реальный факт. Она наклонилась вперёд, поблескивая глазами. Подумайте об этом, джентльмены. Неприятное безрадостное назначение может оказаться тем самым фактором, который сможет убедить нашего молодого лейтенанта уйти в отставку. Если он не уйдёт, доводит хотя бы убран с глаз долой самым простым и действенным способом и таким образом не будет создавать для нас ещё какие-то затруднения вся прелесть такого решения заключается в том что никто включая его отца и самого легионанта не сможет упрекнуть нас что мы не предоставили ему возможности продвижение по службе но единственная офицерская должность какая там есть и будет в ближайшем будущем это должность командира роты возразил майор не занимая эту должность должен по меньшей мере капитан но вот что я имел в виду когда говорил в таком случае его следует повысить в звании повысить произнёс капитан с болезненным осознаванием того, что речь идёт о чине, который имел он сам. Мы собираемся наградить его за все эти нарушения. Мне кажется, тут что-то не так. Послушайте, капитан. Вот вы бы посчитали за награду назначение в команду Омега. даже если бы это было связано с повышением в звании. Пухлик и не пытался скрыть гримасу, исказившую его лицо. «Я слежу за ходом ваших рассуждений», — заметил он, сдавая позиции. «Но будет ли это воспринято лейтенантом как наказание? Он ведь в легионе новичок. Вполне возможно, что...» что он не знает, что такое команда Омега. — Ничего, скоро узнает, — мрачно заметила полковник. — Ну так как, джентльмены, мы пришли к согласию?